Глава 21. В тот вечер Ника поехала ночевать в свою квартиру, которую ранее занимал Виктор и всю ночь проплакала в одиночестве, выключив телефон. Так больно ей не было с тех пор, как умерла мама. Если она считала, что страдала из-за Ромы, то ошибалась, потому что боль от потери Лёши была в 100 раз сильнее. Она заснула на рассвете с раскалывающейся головой и опухшими до невозможности глазами. Проснувшись в первом часу дня, Ника первым делом приняла обезболивающее, так как голова болела нещадно, и приняла душ. Глаза снова были на мокром месте, но девушка уже достаточно держала себя в руках, чтобы не развалиться, как прошлой ночью. Звонок в дверь прозвучал, когда она готовила кофе на завтрак. Посмотрев в домофон, девушка застонала от досады. "Зачем пришёл?" спросила она брата, пропуская его в квартиру. "Ты вчера не приехала домой и выключила телефон". А до этого была у Волкова. Он обидел тебя? Ника разозлилась. Когда уже Андрей перестанет следить за каждым ее шагом? Это уже переходит все границы. Я взрослый человек, Андрей. Позволь мне уже жить так, как я хочу, без постоянного надзора и слежки. До сих пор я терпела это только потому, что знала, какой ты непробиваемый и не хотела портить наши отношения. Но всякому терпению приходит конец. Я переезжаю жить сюда и хочу, чтобы ты полностью убрал свою охрану от меня. Это требование, Андрей, и если ты его не выполнишь, мы с тобой серьёзно поссоримся. Ну вот, выговорилась. Выпустила пары, будто стало легче. Андрей даже слова не сказал, просто молча обнял её, и Ника разрыдалась. Пожалуй, в этот момент он был единственным, кого она действительно хотела видеть. Её брат, семья и опора. Она потеряла счёт времени, рыдая в объятиях Андрея, крепко обхватившего её руками. Присев вместе с ней прямо на пол, в тот момент, когда она успокоилась, Весь перед его пиджаком был мокрым от слёз. Они ещё просидели какое-то время в тишине, пока Андрей наконец не повторил свой вопрос. Он обидел тебя? Нет, прокрякала Ника, отстраняясь от него. Он просто меня не любит. Встав, она пошла в ванную, чтобы мыться, и когда вышла, Андрей уже налил им кофе и ждал её на кухне. Я не хорош в таких вещах, но если хочешь поговорить? Не о чём говорить, Андрей, решительно сказала Ника. Держи меня, знаешь, поплачуй за буду, насильно мил не будешь. Брат хмыкнул и прокубел кофе. Я не хочу, чтобы ты страдала, куколка, но я рад, что всё кончено. Поверь мне, у вас с Алексеем вряд ли что-нибудь вышло бы. Он тебе не подходит. Ты так говоришь, потому что знаешь его или просто недолюбливаешь из банальной ревности? Съязвила девушка. Как бывшего Кати, я его ненавижу никак. Я бы не ненавидел любого мужчину, которого любила моя жена. Но я не могу винить ее за прошлое, оно есть у всех. Алексей – благородный дурень, а ты богатая девушка, и именно поэтому вы совершенно несовместимы. Он всю жизнь проведет в офисе, тогда как ты любишь путешествовать и открывать что-то новое для себя. Как ты представляешь себе вашу жизнь, если бы он ответил на твои чувства? Ты готова отказаться от всего, к чему привыкла, чтобы жить с ним в трехкомнатной квартире и день за днем ждать его с работы? Потому что он не из тех мужчин, что согласятся жить за счет женщины. отпуск раз в год, серые будни, заполненные уборкой и готовкой, одежда из масс-маркетов. Вот что ожидало бы тебя рядом с ним. Сейчас ты его любишь, а что будет через год? Ты начнёшь винить его в том, что он заточил тебя в клетку, и вы всё равно расстанетесь. А со временем ты найдёшь себе парня, который будет соответствовать твоему образу жизни, и опять влюбишься. Так не лучше ли перескочить через неприятную часть, чем зря потратить своё время на этот опыт? Забудь о чувствах и взгляни на всё с практической точки зрения. А ведь он прав. Никогда впервые задумалась об их несоответствиях в плане материального положения. Лёша никогда не позволял ей ни за что платить, хотя это были мелочи, вроде продуктов в магазине или счёта в ресторане. Если бы они начали встречаться, то эти несоответствия вылезли бы наружу и стали причиной раздора, потому что она искренне не понимала, почему он считает это таким унизительным для себя. Тем не менее, Ника готова была на такие жертвы. Она была готова на все, лишь бы быть с Лешей. Готова была терпеть любые лишения. Хотя этого и не требовалось, потому что мужчина хорошо зарабатывал. А Андрей невольно открыл ей глаза. Правда, не на то, на что надеялся, но все же. Ты прав, Андрей, Леша действительно такой. Не буду даже спрашивать, когда ты успел так хорошо его изучить. Девушка счастливо улыбнулась, уже поглощенная новым планом. Что же она за рухля такая, если так легко отказалась от своего мужчины? Изначально было неправильно сравнивать их отношения с ситуацией, которая была у нее с Ромой. Она поступила глупо, надавив на Лешу. Ника была уверена, что он к ней что-то чувствует. Может, еще не осознал этого, но она готова была ждать. Нужно дать ему время, чтобы он успел соскучиться по ней и понять, что она не просто партнерша по сексу, а девушка, которая ему нравилась, из которой было весело и уютно. Возможно, он пока и не любит её, но она сможет этого добиться в будущем. Ей только нужно набраться терпения. Ты продумываешь план захвата противника, да? удручённо спросил Андрей. Улыбка Ники стала шире. Ты слишком хорошо меня знаешь. Можешь уже начинать учиться терпению, Андрей, сказала она. Потому что я собираюсь выйти замуж за Лёшу, и тебе придётся терпеть его всю оставшуюся жизнь. Первые пару дней Алексей думал, что чувствует себя так херово из-за чувства вины. Каждый раз, вспоминая потухшие глаза Ники, наполненные слезами, он чувствовал острый укол сожаления к ней. А себя за то, что довёл до такого, и на неё за то, что вмешала чувства туда, где им места не было. Он ведь предупреждал, что не хочет отношений с ней, и всё равно она смотрела на него полными надежд взглядом, признавая в любви, которой он не хотел. Работа помогла ему отвлечься. Он приходил вечером домой, он снова вспоминал о ней, и становилось так плохо, что хотелось крушить всё вокруг. И ведь не понимал, почему так зациклился на этой ситуации. Ника была далеко не первой девушкой, хотевшей от него большего, чем он мог дать. Он уже проходил через подобное, но никогда не чувствовал себя так плохо. Почему она не выходит у него из головы? Эй, Ромео, ты где витаешь? Роман щёлкнул пальцами у него под носом, привлекая к себе внимание. Этим вечером они собрались у него дома с пивом и фастфудом, чтобы посмотреть футбол. «Почему Ромео?» «Так ты уже который день ходишь, как несчастный влюблённый. Весь такой задумчивый и серьёзный. Что случилось-то?» Лёша отмахнулся от него и потянулся к своему пиву. «Ты иногда хуже старой бабки. Мы вроде в футбол смотреть собирались, а не сплетничать, подружка». Рома недаром знал его как облупленного, так что под дразнивание его только насторожили». Точно что-то случилось. Неужели начальница? Только не говори, что запал на неё, а то это полный трэш. Лёша скривился от неприязни. Ещё чего не хватало. Давай, прекращай ляс эточить, начинается. Следующие пару часов они особо не говорили, поглощённые игрой, которая оказалась на редкость напряжённой. К сожалению, команда, за которую они болели, проиграла. Так что праздновать было нечего, и они принялись опустошать оставшиеся бутылки с пивом. Я ещё поплачусь за это в зале. Проворчал Ромо, выпивая последнюю. Лёша наконец решился задать вопрос, который его давно мучил. Ты когда-нибудь ощущал вину перед Никой, отвергая её раз за разом? Ромо удивлённо поднял брови. С чего это ты о ней спрашиваешь? Ну, у нас кое-что было, и она в меня влюбилась. Ну ты идиот, воскликнул друг. Она же от тебя теперь не отстанет. Я ведь предупреждал тебя. И что это за вопросы про вину? Конечно, нет, в чём это я виноват? И с Людке девочки поехала крыша. И она перестала понимать слово нет. Смотри только, не попадись в эту ловушку под названием чувство вины. Женщины этим, знаешь, как манипулируют. И он принялся распинаться на тему того, сколькими способами девушки манипулируют своими бедными парнями. Дош вообще пожалел, что открыл рот и быстро свернул тему. Глупо было искать совета у того, кто с таким предубеждением относился к нике. На следующий вечер ему пришло сообщение от неё, обычное СМС. которыми они обменивались в начале своих отношений. «Привет. Извини, что беспокою. Хотя обещала больше не связываться с тобой, но я не могу найти свой кулон, тот самый мамин. Не мог бы ты поискать его у себя в квартире? Если найдешь, я пришлю за ним курьера. Заранее спасибо». Сердце забилось быстрее, как у влюбленного подростка. Алексей сам не ожидал от себя такой реакции, но это сообщение так обрадовало его, как не радовало ничего с тех пор, как она ушла. Он тут же набрал её номер, даже не подумав о том, что делает. Раздались долгие протяжные гудки, но никто не взяла трубку. Потом пришло ещё одно сообщение. Зачем ты звонишь? Если хочешь что-то сказать, то пиши. Мужчина разозлился. Она его теперь даже слышать не хочет. Так вот, как всё теперь будет, да? А если мы встретимся на улице, что ты будешь делать? Ответа ему пришлось ждать несколько минут, которые длились словно вечность и заставили его изрядно понервничать. Пожалуйста, не усложняй всё. Я не могу ни видеть, ни слышать тебя. Ты хочешь, чтобы мне было ещё больнее? Знаешь, можешь не искать. Пусть этот кулон будет ещё одним забытым воспоминанием. И тут его прорвало. Алексей вспомнил тот день, когда Ника рассказывала ему о том, как хранить свои воспоминания, боясь забыть что-то важное, связанное с любимыми людьми. Означает ли это, что она позволит воспоминаниям о нём исчезнуть? Он причинил ей такую сильную боль, что она готова даже расстаться с клоном матери. Лишь бы не слышать его. Чёрт побери, он не хочет, чтобы она забывала его. Лёша снова вспомнил выражение её лица прежде, чем она ушла в тот вечер, и стукнул себя кулаком по груди, чтобы унять боль, разъедающую то место, где билось его глупое сердце. Что же он наделал?